«Это ваше племя. Мудугары, коммунисты». Мы с бабушетти возвращались из очередной поездки в один из дальних Уру. Джип подпрыгивал на ухабистой горной дороге, густые заросли джунглей на поворотах надвигались на нас. И казалось, еще минута, и мы врежемся в них. Долина уже погрузилась в темноту. и только на западе широкая полоса розового неба незаметно переходила в темно голубой цвет на розовом небе одна за другой зажигались желтые звезды чернели причудливые силуэты гор а над горами мерцала зелеными лучами яркая венера временами дорогу перебегали то дикий кот с пушистым полосатым хвостом то лиса, то кролики на секунду зверьки застывали ослепленный светом фар а потом придя в себя опромотью бросались в спасительную темноту ночи. День был трудный. Долгий пеший путь через горные джунгли — напряженная работа в уру Теперь каждый из нас наслаждался относительным покоем ночной дороги. Темные ухабистые мили ползли навстречу. «А вы знаете, — вдруг нарушил молчание, — бабу Шетти, ведь мудугары — ваше племя. Я совсем забыл вам об этом сказать». «Как наши?» — не поняла я. «Конечно же ваши. Они коммунисты». Я перестала вообще что-либо понимать. «Я говорю правду», — засмеялся Бабушетти. «Что вы на меня так странно смотрите?» Это было открытие, трудно поддающееся осмыслению. Мудугары-коммунисты, племя, которое в своем развитии недалеко ушло от предков, живших в каменном веке, И вдруг коммунисты, если бы сам великий бог спустился с пика и приветствовал меня, я бы, наверное, поразилась меньше. В жизни Мудугаров было много тяжелых и трудных лет. Но этот 1942 год был особенным. До Уру доходили неясные смутные слухи о какой-то большой войне, которая идет там за горами. Но это были слухи, и никто ничего определенного сказать не мог. Зато вести о Великом Голоде вскоре получили более достоверное подтверждение. Из редких, разбросанных по долине ловчонок, исчез рис. Лавочники больше не давали в долг. Земля родила в этом году очень скудно. Мадугары собрали урожай в несколько раз меньше, чем в обычные годы. Дженми неожиданно повысили ренту и требовали ее уплаты зерном. Потом, много времени спустя, когда пришли те люди, стало известно, что дженми продавали зерно мудугаров на черном рынке по очень высоким ценам. Того зерна, что осталось в Уру, хватило всего на два месяца. Потом начался голод, великий голод. В окрестностях Уру были выловлены все крысы и кроты, перебиты все кролики. В джунглях вырывали все съедобные коренья. Смельчаки отваживались проникать на территорию леса, принадлежавшего Дженми, но охранники Раджи подстерегали их и избивали палками. Попавшие в их лапы возвращались домой искалеченные и окровавленные. Некоторые совсем не возвращались. Заступиться было некому, и приходилось терпеть. Великий бог оставил племя. Ослабевшие от голода люди с трудом поднялись на пик. Малая Ишвара И всю ночь жгли священный огонь в его честь. Они просили великого Бога помочь им в беде. Но серый гранит оставался холодным и молчаливым. Обессиленный долгим путем и изябший, они спустились с пика и разошлись по своим уру. Безнадежность и отчаяние стали их уделом. С сырыми, промозглыми ночами в уру плакали голодные дети. Все, что было съедобного, люди отдавали им. Но этого съедобного было так мало. Первыми от голода стали умирать сильные мужчины. Души умерших уходили ненакормленными. И в завываниях ветра мудугары часто слышали стон и плач голодных душ. Духи предков разгневались и наслали на уру разные болезни. Самой тяжелой была лихорадка. Смертоносные испарения заболоченных джунглей унесли жизнь многих. Ослабевшие люди умирали быстро, живые не были в состоянии соблюсти погребальный ритуал. Племя было брошено на произвол судьбы. Никого не интересовали гибнущие люди. Их было слишком много в тот год по всей стране, и в долинах, и за горами. Но тем не менее мудугарами заинтересовались. В их уру сначала появилось несколько человек, которые называли себя странным и незнакомым словом «коммунисты». И эти люди преодолели тяжелый, полный опасности путь. Тогда, более 20 лет назад, в Аттападе не вели дороги. Пришельцы прошли запутанными тропками через малярийные джунгли. Они карабкались по горам, преодолевая ущелья и расщелины. Они пришли с разбитыми в кровь ногами. Напуганные и отчаявшиеся люди приняли их за новых агентов Дженмии. Их встретили угрюмо и недоверчиво, и без них в племени было достаточно горя Коммунисты шли от уру к уру и видели везде одно и то же, распухших и ослабевших от голода людей, детей со вздутыми животами, умирающих от болезней и недоедания. Сейчас уже трудно себе представить, как удалось коммунистам добыть и доставить в Аттападе продовольствие. Но это продовольствие спасло племя от гибели. Такой была первая встреча модугаров с коммунистами. И с тех пор слово «коммунист» прочно вошло в лексикон племени. От Уру-Куру поползли слухи, что этих людей прислал к модугарам великий бог, жалившийся, наконец, над страданиями племени. Но слухи надо проверять, тем более, что к этому была полная возможность. «Кто вас прислал?» — спросил однажды коммунистов. «Манукаран, уру, где бьет барабан?» «Партия», — ответили они. «Значит, партия могущественней великого бога Мадугаров?» — поинтересовался Манукаран. «О да, конечно», — рассмеялись коммунисты. Они не стали разуверять старого Манукарана, что великого бога не существует. Здесь надо было начинать не с этого. Некоторые из пришельцев поселились в уру мудугаров. Они ели то, что и мудугары, изучали их язык. Шаг за шагом коммунисты разъясняли племени необходимость бороться за свои права, и они научили их это делать. Агенты Дженми, лавочники и ростовщики, обычно мало церемонились с модугарами. За любое неповиновение они их били. Модугары постепенно привыкли к этому и не сопротивлялись. Научить модугаров сопротивляться своим традиционным хозяевам стоило большого труда. Но коммунисты сумели сделать и это. Самым большим авторитетом в племени пользовался коммунист Унни Гапалан. Водугары не знали, кто он и откуда, но однажды случилось такое, о чем до сих пор помнят в Уру розового дерева. Агент монарх Дженми явился в Уру с утра. Это был неопрятный, средних лет человек, беспрестанно живавший беттель. От этого зубы агента стали красными. Он бесцеремонно, как хозяин, прошелся по уру и заметил молодого парня Шатана, работавшего на поле. «Эй ты!» — позвал он Шатана. «Подойди-ка сюда!» Шатан разогнулся и подошел к агенту. «Ты дашь мне две рупии!» — потребовал тот. «Но я внес деньги за землю в общую казну!» — возразил Шатан. «Ах, ты еще противишься, недоносок!» И агент ударил шатана по лицу. Раньше, может быть, парень истерпел бы, но после того, как Унни говорил с жителями Уру, шатан не мог допустить, чтобы его били. Он помедлил немного и ответил агенту тем же. Тот на мгновение растерялся, а затем, подняв свою тяжелую палку, С ругательствами набросился на шатана парень прикрыл руками голову защищая ее от удара в это время он услышал как кто-то крикнул не смей это был у негополан шатан ожидал что агент теперь набросится и на уни он хорошо помнил как угрожали дженми коммунистам если тени уйдут из уру мудугаров Но произошло совершенно неожиданное. Агент опустил палку и, несколько кланяясь к Гапалану, слезливым голосом запричитал. «Я не нарочно, господин! Я не нарочно! Это он меня первый ударил!» Шатан обмер от изумления. Он понял, что коммунист сильнее Дженми. Только потом стало известно, что Унни Гапалан принадлежит к семье монархатского Дженми. Объяснить, почему в одной семье такие разные люди, мудугары не смогли. Да это было и неважно. Они верили Гапалану, и то, что он принадлежит к семье землевладельца, еще более повысило в их глазах авторитет коммуниста Гапалана. Такова уж сила традиции. Потом в стране произошли изменения. Индия стала республикой, и мудугары, как и другие племена, получили политические права. Но сами они не имели представления об этих правах. Коммунисты были первыми, кто разъяснил их мудугарам. В 1957 году в Аттападе появились чиновники из долины. Вместе с ними приехали какие-то люди, которые говорили, что надо голосовать за их партию. Они говорили с мудугарами туманно и неясно, что-то обещали. Но мудугары давно не верили обещаниям людей из долины. Только у Нигаполан и его друзья были до Достойный доверия племени. Когда наступил день выборов в законодательное собрание из штата Кэролы, Уни Гапалан был избран большинством голосов по избирательному округу долины Аттапади. Мадугары теперь хорошо знали эмблему компартии «Серп и молот». Тот, кто голосовал за коммунистов, тоже стал считать себя коммунистом. Мадан, мупан, уру, розовое дерево. даже пошел дальше. Он вступил в партию. Как выяснилось позже, За коммунистов голосовали не только мудугары, но и многие люди в долинах за горами. Поэтому в Кэроле было создано коммунистическое правительство. Мудугары тоже узнали об этой новости. Однако представить себе это правительство они не могли. Они поняли только, что их друзья стали важными людьми. В племени начали поговаривать о том, что этим важным людям теперь не будет дела до мудугаров. Но говорившие об этом ошибались. Коммунистическое правительство вплотную занялось племенами долины Аттапади. По его указанию коллектор Дистрикта покинул удобное кресло в своем кабинете и отправился с несколькими помощниками в Аттапади. Они ездили и шли пешком от Уру-Куру, и коллектор изумлялся. Он даже не подозревал, что в этом районе такое тяжелое положение. Правительство потребовало от коллектора объективных выводов и рекомендаций. На основе этих рекомендаций правительство приняло решение немедленно заняться коренным улучшением условий жизни племен в Аттападе. В маленьком поселке А Галли был создан блок по развитию племен. бабушетти вскоре ставший большим другом Мудугаров, возглавил этот блок. Мудугары не были в состоянии разобраться в той острой политической борьбе, которая разгорелась в Кероле в период деятельности правительства коммунистов. Они не читали газет и не посещали митингов. Весть о распуске правительства дошла до них тоже не сразу. Коммунисты продолжали помогать племени, а созданный ими блок – Работает без перебоев и сейчас. Правда, после того, как коммунистическое правительство перестало существовать, Блоку приходится довольно трудно. Но, тем не менее, удалось сделать немало. В последние два года Мупан в каждом Уру стал лицом выборным. В некоторых Уру на смену ветхим бамбуковым хижинам пришли надежные каменные дома, построенные с помощью Блока. В Атападе появились первые школы для детей-мудугаров. Ирула Курумба. Открыта бесплатная больница. Ко многим УРУ теперь проведены дороги. Коммунистам в свое время удалось включить проект развития долины Аттапади в пятилетний план экономического развития Индии. По плану на этот проект были отпущены средства. Правда, коммунистическое правительство не успело провести реформу арендных отношений бесправная аренда остается еще у делом племени но блок располагая определенными финансовыми средствами старается облегчить положение арендаторов вырвать их из под власти помещиков дженми защитить от произвола и беззакония многим семьям был предоставлен государственный кредит и это ослабляет ростовщическую эксплуатацию. Сто семей получили бесплатные удобрения, семена и скот. Многим был предоставлен заем для строительства каналов, колодцев и так далее. В районе племени организовано четыре кооперативных общества. Вводятся новые методы культивации и новой культуры, ранее незнакомые мудугарам – картофель, капуста, морковь. Делается попытка вырастить виноград. В каждом уру есть опытный участок, на котором мудугары обучаются современным методам ведения сельского хозяйства. 150 мужчин и 30 женщин уже овладели этими методами. После роспуска правительства коммунистов, Блоку становилось работать все тяжелее и тяжелее. Блок оказался забытым, и если он еще держался, то только благодаря энтузиазму Бабушетти и тех, кто с ним работал. Несколько месяцев спустя, после моего отъезда из Аттапади, я получила письмо. В результате медлительности в высших кругах мы теперь обременены... крайне тяжелой работой, и большинство из нас трудятся целыми днями и даже по воскресеньям и праздникам. Мы стараемся делать, что можем, но результаты очень незначительны. Лично я совершенно разочарован в работе блока. Борьба, которую мы все ведем, напрасна. Напишите мне, пожалуйста, о себе, о своей работе и вашей великой стране. Искренне ваш, бабу Шетти. Препятствия возникали на каждом шагу. Дистриктные власти не помогали блоку. В высоких инстанциях задерживались необходимые для Аттапади суммы. Кому-то не нравилась деятельность блока. Из дворцов Раджи эр и монархатского Дженми шли открытые угрозы. уставший от бесплодной борьбы с дженми с чиновниками с министрами бабушетти потерял веру в людей и собственные силы давали себя знать годы проведенные без отдыха без нормального сна состояние его здоровья становилось все хуже в августе тысяча года бабушетти подал в отставку и уехал за горы в долину коимбатура вашрам рама кришны там он хотел обрести желанный покой. мир с его страданиями борьбой и обманутыми надеждами остался за стенами обители бабушти окружали саанияси в оранжевых одеждах. простаивающие часами сосредоточено молчание. их ничто не волновало, они заботились только о своей душе. Бабу Шетти не привык так много думать о себе. Его не покидали беспокойные мысли об Аттападе и Мадугарах. В Ашраме он начал писать о них книгу, и чем больше писал, Чем чаще думал о том, как они теперь. Он вспоминал этих людей с доверчивыми детскими глазами, иногда совсем беспомощных и наивных. Временами у него возникало щемящее чувство, что он, как человек, не имел права бросить их на произвол судьбы. Он понял, что не в состоянии сидеть вот так, как Санни Яси, сосредоточившись на чем-то отвлеченном. По ночам в тревожных снах, Мадугары приходили к нему, и в их глазах он видел немой упрек. И бабушетти не выдержал. Через два месяца он вернулся в Аттападе. И снова напряженная тяжелая работа. Враждебность сильных мира сего, бессонные ночи, долгие утомительные разъезды. Но бабушетти теперь твердо знал, что нельзя отдавать в чужие равнодушные руки дело, которое начали его друзья-коммунисты. Нужно сохранить... То, что было сделано, и попытаться сделать еще кое-что. А наградой ему будет благодарность и признательность людей, ради блага которых он пожертвовал всем. То, что начали коммунисты, продолжает жить. И поэтому минимум половина людей племени Мадугаров говорит «мы коммунисты». Было очень заманчивым узнать, что все-таки мудугары думают о коммунистах, и, может быть, даже о коммунизме. Как они все это понимают? Вы, конечно, можете пойти и спросить их об этом, — сказал Бабушетти, хитро прищурившись. Но я вам должен сказать, что они вряд ли понимают коммунистическую идеологию. Это просто вера в людей, которые называют себя коммунистами, и в то доброе и полезное, что они сделали для мудугаров. Я, безусловно, ни минуты не сомневаюсь, что это именно так. Но все же было интересно узнать саму. уру Читур самым ярым приверженцем коммунистов был молодой парень по имени Пачай. Пачай делает все медленно, но основательно. Думает он тоже медленно. Как-то я спросила его, почему он голосует за коммунистов. Пачай задумался. Стрелка на моих часах... Отчитала секунды, а потом минуты. А Пачай все думал. Я решила, что он не понял моего вопроса. Я хотела повторить его, но Пачай остановил меня. «Слушай, Амма, что я скажу», — с усилием произнес он. «Пачай был не из разговорчивых. Ты знаешь, что у нас в племени нет богатых, и земля, на которой мы работаем, не наша», — неожиданно спросил Пачай. «Знаю. Дженми обращались с нами хуже, чем с собаками. Их люди били нас по всякому поводу. И тебя, чай били? Нет, меня не били. Но я не люблю смотреть, когда бьют других. Коммунисты сказали нам, что надо делать. И теперь Дженми не смеют с нами так обращаться. Я всегда буду голосовать за коммунистов. Патчай сказал все, ама, что думал. Ты больше ничего не спросишь? Спасибо, больше ничего. Почай улыбнулся и вытер с лба мелкие капельки пота. — А ты за кого, Амма, голосуешь? — спросил он вдруг и пристально посмотрел мне в глаза. — За коммунистов. — Ты правильно, Амма, делаешь. Голос его стал тихим и доверительным. — Матери нашего племени тоже за коммунистов. — А матери твоего племени тоже. Вот и хорошо. «Очень хорошо», — убежденно сказал Пачай. «Однажды я навестила Уру благословенное место. Мупана не оказалась дома, и меня встретил Куру Дали. Он был очень исполнительным и очень хитрым. Небольшого роста, верткий, с плутоватыми глазами, которые он всегда отводил в сторону, он был очень привязан к бабушетти и никогда с ним не хитрил. Он сопровождал его повсюду и делал много не только для бабушетти, но и для его гостей. С гостями он держался почтительно и был готов на любую услугу. Но в племени, где хитрость считается явным отклонением от нормы, его не любили. Особенно не жаловал его Мупан Мадан. курудали отвечал ему тем же самым – Мадан был коммунистом, и поэтому Курудали коммунисты не нравились. Он был наивным хитрецом, и эта наивность часто определяла его собственное отношение к людям, страдавшие нередко большой долей субъективизма. «Курудали?» — спросил я его. «А где же мупан?» «Нет и не будет». «Что же он, пропал?» «Пропал». И его хитрые глаза стали совсем узкими. «Ты хитрец, Курудали». «Знаешь, где мупан?» И не говоришь. «Амма, зачем тебе мупан?» «Я могу сделать все, как и мупан». Пока мы пререкались, пришел Мадан. Курудали почел за благо скрыться. Мы перебросились с мупаном несколькими словами, а потом я стала такой же хитрой, как Курудали, и сказала ему, «Мадан, я никогда не видела коммунистов. Объясни мне, кто они такие?» Мупан, с сожалением покачал головой. Айю, амма, как же ты не видела коммунистов? Коммунисты это, он на мгновение помедлил, серп и молот. Я всегда голосую за серп и молот. Коммунисты спасли нас от голода. Всё племя было благодарно им за это. Так, понятно. А что такое коммунизм? Может быть, ты мне тоже объяснишь? Недаром Мупан Уру благословенное место славится умом и сообразительностью. Он даже не задумался перед тем, как ответить. Это когда, очень уверенно заявил Мадан, все люди живут хорошо и всем хватает еды. Ответ был точен и конкретен. Так Мадан со своей точки зрения понимал коммунизм. Бабушетти оказался прав. я нашла в маленьком племени разбросанном по джунглем и горам от топади своих единомышленников и я была очень рада этому